Глава 8 в которой пираты наконец-то прилетают. Вилли загрузил программу прохода стероидного поля и откинулся в кресле. Маячки работали исправно. Почесав брюхо, он нажал кнопку голосовой связи и сказал. «Через 20 минут заходим на посадку. Эй, там, слышите меня? Сделайте вид, что вам интересно!» Динамик хрипло отозвался. «Не паникуй, толстый! Партию доиграем и...» «У нас тут вообще-то кругом астероиды, придурки!» Вилли повысил голос, но получилось плохо, визгливо и не солидно «О, ужасная опасность! У нас появились астероиды-придурки!» Заржали из динамика. В этот момент начался маневр уклонения, и пристегнутый ремнями Вилли с удовольствием слушал вопли из динамика, представляя, как матросня в кубрике бьется всеми частями тела о стены и нехитрую корабельную мебель. Промучившись 20 минут в болтанке между астероидами, Вилли начал вызывать планету на оговоренной частоте. Сигнал с планеты был всегда закодированный, постоянный, простой и надежный. По нему всегда можно легко просчитать посадочную траекторию. Да и спокойнее так было знать, что садишься не невесть куда, а на давно известную площадку, где ждут старые знакомые Ивар и Ваха, которые наверняка угостят шашлычком из местной живности и чем-нибудь еще вкусным и сорокоградусным. Вилли облезал губы и ехидно проговорил, нагнувшись к дырочкам микрофона на панели. «Пристегнитесь, граждане пассажиры! Наш борт заходит на посадку!» И вдруг он поперхнулся. Сигнала не было. «Вообще!» Пройти через астероидные поля без повторяемого маячка передачи было практически невозможно. лихорадочно набрав на клавиатуре параметры новой траектории, согласно которой корабль должен был совершить виток вокруг планеты, огибая пояс астероидов, Вилли развернулся вместе с креслом и склонился над другой панелью. Он сканировал частоты, прокручивая в голове возможные варианты, при которых сигнал мог исчезнуть. Вообще-то, учитывая то, что вместе с Вахой и Иваром на базе находилась та самая взбалмошная баба, и принимая во внимание взрывной характер грузина, это могло стать проблемой. Или просто у них сломалось оборудование. Или все-таки по безалаберности своей они позволили местной агрессивной фауне позавтракать с собой. Вдруг сканер пиликнул, выделив какую-то частоту. Повторяющийся сигнал бедствия. Координаты «БАЗА». Глянув на экран, Вилли обомлел. Частота была конфедератской. «Мужики, у нас проблема!» — сказал он внезапно хрипшим голосом. «Двигайтесь сюда!» Шутки кончились. «Джентльмены, там внизу сложилась явно нездоровая ситуация. Кто-то шлет сигнал бедствия по конфедератскому каналу. Мы с вами знаем Иваху и ивора Никто из них не стал бы вызывать конфедератов даже под страхом смерти». «Точно, Шкипер, кто-то изменил сигнал. И раз это сигнал бедствия, им там не сладко». Это был Дамсон, самый сообразительный среди этого сброда из кубрика. Вилли расслабился. Действительно, если сигнал идет, значит, помощь не прибыла. А они прибыли. Как-никак десяток матросов, прошедших огонь и воду. Ушли и прожженные парни-модификанты, служившие под началом Ксавьера Саванжа. Себя Вилли не считал. Он был шкипером этой транспортной калоши и был неплохим пилотом. Вот и все. «Значит, ты сажаешь корабль, мы осматриваемся и сообщаем Саважу, так?» — спросил Дамсон. «Я бы не стал рисковать. Груз-то у нас непростой. Саваж нам голову оторвет в случае чего». вслух размышлял Вилли. «Мы пошлем ему сообщение, а потом будем садиться. Плевать, что этот сигнал на конфедератской частоте. Главное, маячки фурычат, так что сесть у нас получится. Если капитан решит, что ситуация серьезная, пусть сам разбирается». «Эх, жаль челнока нет! Зависли бы на орбите, высадили бы разведку!» Матросы погалдели и отправились к своим креслам пристегиваться. вели тронул манипуляторы управления, приводя в действие маневровые двигатели. Нужно было сойти с орбиты. Огненные вихри облизали обшивку транспортника, когда он, миновав кишаще астероидами пространство, входил в верхние слои атмосферы. И отпустил, у самой поверхности сработали тормозные дюзы, в который раз опалив остекленевшую землю посадочной площадки и стерев с лица планеты пробивающиеся сквозь трещины расплавленного кремнезема травинки. Корабль завис над поверхностью планеты и плавно приземлился. «А теперь за дело, ребята! Живо, живо, мать вашу, так Тагерастак!» Орал Гомес, отпетый головорез и признанный авторитет в вопросах абордажа и наземных столкновений. Ребята вооружались, заковывались в любимые красные комбинезоны. Дамсон отправился заводить багги, решил прокатиться с ветерком. «Эй, толстый, я поставлю камеру на раму багги, будешь в курсе событий. Ты же из корабля не ногой, как обычно?» Вилли кивнул. «Да, как обычно». После того, как обшивка остыла до приемлемой температуры и песок на посадочной площадке тоже, Вилли нажал на кнопку открытия парели С шипением она опустилась на землю, и баги с вооруженными дозубовыми матросами выкатился на планету. Вилли наблюдал за подельниками из иллюминатора рубки, пока баги не скрылся, и, запоздало сообразив, нажал кнопку закрытия шлюза. Примерно через полчаса из динамика раздался голос Дамсона. «Включай камеру, толстый, принимай картинку». Вилли буркнул что-то в ответ и уставился в экран, откуда на него смотрела рожа Дамсона. Дамсон поправил воротник комбинезона и сказал. «Начинаем съемку нашего детективного сериала. Итак, на посту номер один мы видим следы мародерства и расхищения общественной собственности». Дамсон отошел от камеры и широким жестом указал на открытую дверь бункера. «Тут явно кто-то похозяйничал. Мать его так и растак». А потом у Дамсона вдруг оторвалась нога. у самого тазобедренного сустава, обдав кровью все вокруг, даже камеру. Раздался какой-то хлопок, а уже валялся на траве, издавая истошные вопли. «Снайпер!» — заорал кто-то. Выстрелы раздавались один за другим, сея ужас и панику в рядах красных комбинезонов. Одному из них попало в голову, которая развалилась на куски как спелый арбуз. Второму продырявила грудь, дырка была величиной с кулак, Первым сориентировался Гомес. «Занять круговую оборону! Огонь из всех стволов! Раненых в баге Сам он сел за обломок скалы и цепким взглядом обшаривал окрестности на предмет самой выгодной позиции для снайпера. Что за винтовка против них работала, он уже определил. Кроме бура ничего не могло наносить такие увечья. Снайперский огонь прекратился. Матросы стреляли по всем более-менее подозрительным местам. Истекающую кровью Дамсона и двух убитых оттащили в баги, завели машины и погнали подальше от места засады. Вилли за монитором никак не мог прийти в себя. Кровавая бойня у поста номер один стояла у него перед глазами. Дамсон точно не доживет до корбельного медблока. «Вилли, Вилли, чтоб тебя!» – орал Гомес. «Вышли нам навстречу дроидов! Твою мать, толстый, ты там уснул!» «Да-да, высылаю!» Спохватился пилот. Дроиды, конечно, это не бог весь что, но наблюдать за местностью и полить по живым мишеням из малокалиберных шестиствольных пулеметов они умеют. Набрав нужную команду на клавиатуре, он переключился на камеру, которая давала обзор от шлюза, и посмотрел на двух дроидов шарообразной формы, которые вылетели из своих гнезд и, выпучивая объективы и наставив стволы пулеметов, унеслись к горизонту. «Гомес, шарике я выслал!» Гомес кивнул в камеру, которую теперь держал в руках. А потом вдруг что-то громыхнуло, и все на экране завертелось вокруг своей оси. «Гомес, Гомес!» — занервничал Вилли. «Гомес, отвечай!» Раздалась очередь из какого-то автоматического оружия. Потом еще одна. Какие-то крики, пара взрывов. На экране показались тяжелые ботинки, заляпанные кровью. И злобный голос пробормотал. «Я верить такие на мою голову, вашу душу мотал!» А потом где-то в стороне раздалось характерное жужжание подлетающих дроидов, и раздался электронный голос. «Требуется идентификация». Вилли схватился за голову. Он забыл переставить режим с полицейского на боевой. Ботинки с экрана исчезли, и снова раздалась стрельба. Вилли вспомнил всех известных ему богов и мелких демонов пустоты, молясь о погибели неизвестного грозного противника. Камера хрустнула, и экран погас. Вилли решил что самое время экстренно связаться с савьером саважем и переместился к терминалу связи пальцы его судорожно забегали по клавишам и вдруг кто-то потрогал его за плечо толстый пилот испуганно обернулся и увидел странное ушастое существо непонятного цвета наклонив голову на бок существо смотрело на вилли черными глазами ощерив маленькие остренькие зубки что за но хрен возобпил пилот неуразумевший как это создание проникло на корабль «Нахрен!» — кивнул звереныш и мощным хоком правой лапы отправил Вилли в глубокий нокаут. Пробуждение Вилли было не из приятных. Пол ведра грязноватой воды вперемешку с талым снегом никто большой радостью не назовет, а тем более если после этого четко осознаешь себя привязанным к стулу. «Кто здесь?» — испуганно спросил Вилли. Яркий свет бил ему в глаза, заставляя щуриться и мешая осмотреться. «Я?» — ответил кто-то. «Развяжите меня!» «Ага, разбежался. Ты меня слишком раздражаешь, так что посидишь связанный». Вилли пытался вспомнить, кому он серьезно насолил в последнее время, и из живых и способных действовать такими жесткими методами никого не вспомнил. А потом у него в голове что-то щелкнуло, и события, которые произошли с момента посадки на эту чертову планетку, живо прокрутились у него в мозгу. «Ох, мамочки!» Только и смог сказать пилот, наконец, свет стал не таким ярким, точнее, луч перевели на стену. И Вилли смог рассмотреть своего собеседника. Первое, что он увидел, были те же самые тяжелые ботинки, заляпанные кровью. Второе, руки, закатанные рукава и испачканные чем-то тоже кровью, мощные жилистые предплечья. «Я не знаю, смеяться мне или плакать», — сказал собеседник. «Вы первые живые люди, которых я увидел за год». и мне пришлось убивать вас. А до этого я никого не убивал, знаешь ли. — А почему? — заикнулся Вилли, и его тут же перебили. — Почему я поубивал всех членов твоей грёбаной команды? Потому что вы пираты, убийцы и грабители. И если бы не я напал первым, вы бы прикончили меня с особой жестокостью. А то я не знаю. — Ву, как все это бесит! Тяжелый ботинок ударил по ножке стула, на котором сидел Вилли, и стул подпрыгнул вместе с Вилли. Пытаясь рассмотреть лицо собеседника, пилот хотел поднять голову, но тут же получил звонкую затрещину. «Смотри в пол, Вилли! Ты должен четко понимать, что находишься на одной планете с психически неуравновешенным человеком. Я тут год один нахожусь, понимаешь? И мне жилось неплохо, пока не приперлись вы». Я ожидал делегацию от компании «Центавр» с букетами цветов и страховыми выплатами. А тут ваши мерзкие рожи, и твоя в частности. То, что ты жив, — это нонсенс. Радуйся каждому мгновению. Оно может быть последним. — Вилли. Пилот спросил. — А откуда вы знаете, как меня зовут? Кто вы вообще? — Насмотрелся я тут вашего пиратского кинематографа. Понятно? «Всех поименно знаю. От Ксавьера Саважа до этого убогого мышика. Это Дамсон ваш снимал все. Дамсону оторвало миной ногу. А хорошо бы яйца. Я издалека не рассмотрел, что это он. Так бы стрельнул куда положено. И твои прегрешения я тоже видел. Вилли, нехорошо издеваться над теми, кто слабеет тебя, а? Зачем ты пинал ногами того старика на станции Эйч, а? Тебя ведь никто не заставлял, правда?» В общем, как я понял, вы все полные уроды, и со мной бы расправились просто за то, что я здесь оказался. А учитывая, сколько вашей добычи я позаимствовал, вы кожу бы с меня сняли, как с того конфедерата, с корвета Лонг-Стрит. Так что, Вилли, у нас с тобой два варианта развития событий. К -к -к Какие? Ты мне живенько расскажешь, что за груз на вашем корабле, а потом я подумаю, как с тобой поступить. Или второй вариант. «Ты будешь играть в стойкого и храброго пирата! Я пристрелю тебя и буду думать, как мне вскрыть корабль!» Вилли подумал, что рано или поздно этот диковатый тип все разузнает, так что смысла рисковать жизнью нет. Вдруг пилот вспомнил одну обидную деталь. «А что за тварь дала мне в морду?» получил ощутимый тычок в ногу, он скосил глаза вниз и увидел давешнее ушастое существо, которое подозрительно смотрело на него снизу вверх, прищурив глаза. «В Мардо?» – спросил зверек. «Погоди, мич он вроде сам все расскажет». Вилли, заикаясь и запинаясь, принялся рассказывать о своем транспортнике «Катус». Они отстыковались от «Эсперанцы» восемь земных суток назад, чтобы доставить на базу груз, захваченный во время последнего дела. Дело прошло не гладко их поджидали конфедераты, охотники за головами. Вилли не знал подробностей, но раз груз все-таки захватили, значит, Ксавьер Саванш оставил конфедератов с носом. Грузом были пассажиры пятого класса. Что такое пятый класс? В просторечии его называют «мороженым мясом». Люди из беднейших неразвитых планет, чаще всего рабовладельческих или феодальных, которые не могут накопить денег на билет и становятся сервантами, кабальными работниками компании, которая была готова оплатить межзвездный перелет до места работы. Контрабандисты также промышляют такими пассажирскими перевозками. Есть много желающих сменить место жительства так, чтобы об этом не узнали власти планеты или конфедерация. Проблема заключается в том, что примерно 10% пассажиров пятого класса гибнет во время процедуры заморозки или разморозки. Еще опять зарабатывает церебральный атеросклероз и на его фоне разнообразные психические расстройства. Стоит ли говорить, что мороженое мясо является дорогим и востребованным товаром? Так, работорговля, значит. «А что в тех двух отдельных контейнерах в грузовом трюме?» В голосе слышалось плохо скрываемое отвращение. «Тоже мороженое мясо», — ответил Вилли. «И откуда этот парень знает о контейнерах? Он что, внутри побывал?» «Кто-то особенный... К -к Конфедераты...» Путь до корабля Вилли проделал с мешком на голове. Под прицелом бора он открыл шлюз и хотел было обернуться, чтобы пропустить своего конвоира вперед, но тычок ствола и средитый окрик заставил его идти первым. — Почему ты прячешь свое лицо? — спросил пилот. — Я прячу? Я не хочу, чтобы ты смотрел на меня, чучело. Это две разные вещи, понятно? — Что уж тут непонятного, — пробурчал Вилли. Он как-то свыкся с положением пленника, тем более этот парень не выглядел таким уж извергом. Были у Вилли и планы, как избавиться от своего конвоира, и все эти планы были связаны с кораблем, но проклятый звереныш внимательно следил за ним. «Давай, показывай мне своих конфедератов!» Вилли шаркая прошелся в грузовой трюм, по требованию парня оставляя все двери открытыми. «Открывай!» Вилли отсоединил крепление, скинул пластиковую крышку и замер в нерешительности. «Чего стоим?» — спросил парень. «Ну, тут такое дело. Этот ранен сильно. Если его разморозить и не оказать помощь, он умрет. А у меня медицинского дроида нет». «Понятно. Дай-ка посмотрю. Пять приставных шагов вправо и не оборачиваться». «Не оборачиваться!» — я сказал. Голос был резкий, как удар хлыста. Дела у седого мужчины, лежащего за толстым стеклом в капсуле, были плохи. Правая часть грудной клетки была разворочена настолько, что виднелась легкая. «Капсулу транспортировать можно? Она автономная?» «Автономность трое суток. Вроде бы. Тут где-то написано. Разберемся. Следующую открывай». С видимой неохотой Вилли отбросил пластиковую крышку второй капсулы. Он услышал, как парень неопределенно хмыкнул. «Да, посмотреть тут было на что». Короткая стрижка с неровной челкой, пшеничного цвета волосы, яркие, правильные черты лица без капли косметики. Черная футболка очерчивала высокую грудь и тонкую талию. Серые конфедератские форменные штаны подчеркивали крутые изгиби бедер. Спортивные икры были затянуты в высокие берцы армейских ботинок. Девушка была что надо, хотя стройной или хрупкой назвать ее язык не поворачивался, скорее статной, спортивной. «Это все? Тут больше нет конфедератов?» — спросил парень, с трудом отрывая взгляд от спящей красавицы. Его опыт подсказывал, что освобождать в такой ситуации существо женского пола опрометчиво. — Нет, остальные гражданские, с разных планет. — Какие-то левые люди, часть из которых потенциальные психи? — Ну уж нет. — Открывай тогда ее. — Э, открывай, я сказал. Вилли повернул какую-то ручку. Капсула зашипела, и изморез на стекле стала таять. А потом мигнула какая-то лампочка, стекло отодвинулось в сторону. А вот Вилли отодвинуться не успел, и рифленая подошва ботинка впечаталась ему под дых. Он уже корчился на полу, а явившаяся на свет Божий Валькирия добавила ему еще раз, по лицу и по ребрам. «Я тебя предупреждала, свинья! Я тебе не портовая шлюха, чтобы такие уроды, как ты, меня лапали!» С ее мокрой одежды на пол лилась вода, конденсат из капсулы, но девушку это явно не смущало. Отвернувшись от клюпающего на полу вилли, она спросила. «Молодой человек, извините, а где здесь туалет?» Парень усилием воли опустил поднятую от удивления бровь, прочистил горло и сказал. «К -к -к «По коридору налево. Дамского отделения тут нет. Зато там есть сушилка. Мич, проведи девушку, ладно?» «Ладно», — хрипло прищурился Мич. «Подождешь за дверью. С этим шеремецом нужно было держать ухо востро». «За дверью!» — погрустнел меч и Семеня четырьмя лапами направился в коридор. «А ты лезь в капсулу!» — парень направил ствол Бурона Вилли. Пилот выглядел несчастным. Кровь текла из разбитого носа, трещали ребра. Он даже стал прихрамывать. «Но у меня сужение сосудов головного мозга. Мне нельзя пилотировать тебе было бы тогда нельзя, чучело. Запихивай туда свои телеса или прострелю тебя в трех местах». Вилли со скорбным причитанием вместился в капсулу, и парень повторил все его действия в обратном порядке. Задвинул стекло и повернул ручку. Внутри зашипело, Вилли стал стучать руками по стеклу, да так и застыл. Всего на корабле было около полутора тысяч капсул. Несколькими рядами, компактно закрепленные вдоль стен, они занимали не так много места. Судя по информации, на встроенном в стену экране все они были в исправном состоянии. Посмотрев статистику, парень попытался понять, для чего все-таки пиратам нужны были все эти люди. Молодежь, никого старше 30 все со слаборазвитых планет, в основном уровня паровых машин и телеграфа. Мужчин больше, чем женщин, процентов 65 В этот момент вернулась девушка. Она как-то странно оглядела Гая с ног до головы. Может, не стоило ее размораживать? До этого всяко спокойнее было. «Спасибо вам, что вытащили меня». «Я сержант Эбигайль Махони, рейнджер из конфедерации. Можно просто Эбби». Она протянула руку для рукопожатия, а Гай автоматически поцеловал тыльную сторону ладони и только через секунду понял, как сильно затупил. Так было принято здороваться с женщинами на Абеляре, а на станции или на развитых мирах это могли принять за сексуальные домогательство или за мужской шовинизм. «Э, черт, простите, я ничего не имел в виду, у нас так здороваются. Меня зовут гайджи Кормак. Я что-то типа местного Робинзона Круза. Можно просто Гай». «Все нормально», — сержант Махони запросто улыбнулась. «Как тут обстановка? Что с пиратами? У меня тут есть энергетические напитки и протеиновые батончики. Будете?» «Буду», — решительно кивнула Эбигайль. «А вы рассказываете, ладно?» и Гай принялся рассказывать.